«Входы в этот интересный ученый мир», — сказал он. И, разговарившись, как обыкновенно, тотчас же перешел на более удобный ему французский язык. «Правда, что мне и некогда. Мне и служба, и занятия детьми не дают возможности. А потом я не стыжусь сказать, что мое образование слишком недостаточно».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 «Нужно, чтобы был наблюдатель, как в вашем хозяйстве нужны работники и надсмотрщик». «Вот я читаю», и он показал грамматику Буслаева, лежавшую на пепитре. «Требуют от Миши, и это так трудно. Ну вот объясните мне, здесь он говорит». Левин хотел объяснить ему, что понять этого нельзя, а надо выучить.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 придворном мундире, чтобы ехать встречать вместе кого-то, и начался уже неумолкаемый разговор о герцеговине, о княжне Корзинской, о думе и скоропостижной смерти Праксиной. Левин и забыл данное ему поручение. Он вспомнил, уже выходя в переднюю, ах, Кити мне поручила что-то переговорить с вами об Баблонском», — сказал он, когда Львов остановился на лестнице, провожая жену и его. «Да-да, мама хочет, чтобы мы, свояки, напали на него», — сказал он, краснея и улыбаясь. «И потом, почему же я?»